Верочка еще немножко поплакала, сидя у Ани на коленях. Потом пошла к Любе, схватила ее за руку. «Мама, поедем домой!» Учебный год Верочка закончила с двойками. Встал вопрос о том, что делать дальше. Андрей дотошно выяснял все возможности. Вариантов было три. Верочка могла бы учиться в коррекционном классе, но, поскольку школа была совсем маленькая, коррекционный класс для нее одной сделать не могли. Второй вариант. Перевести Верочку в коррекционную школу. Тогда пришлось бы ездить каждый день на автобусе туда и обратно. Автобус ходил редко, да и сама школа не вызывала энтузиазма. Наконец, третий вариант был оставить Верочку на второй год. Верочка на второй год оставаться не хотела. «Быть второгодницей стыдно!» Андрей сомневался. С одной стороны, пойдя снова во второй класс, Верочка могла бы спокойно наверстать пропущенное. С другой стороны, ей было уже девять лет, девочка она была рослая, и Андрей с Любой боялись, что ей будет неловко сидеть среди малышей, Да еще дразнить вдруг начнут. Был еще вариант. Догнать все залито. Сдать в августе экзамены и пойти в третий класс. Ну уж очень жалко было ребенка. Ведь пришлось бы все лето сидеть за уроками. Поплакав и посомневавшись, решили, что Верочка снова станет второклассницей. Ну и хорошо... — говорил Андрей, — хоть учительница у нее будет нормальная. Аня с Кириллом и дочкой собирались на день рождения к Верочке. Позвонил Андрей. — Приезжайте пораньше. У меня новость очень серьезная. Должен один человек приехать. — Это как-то связано с Верочкой? — спросила встревоженная Аня. «Именно с ней связано», — загадочно ответил Андрей. «Но я вам раньше времени рассказывать не буду, чтобы вы не волновались». «Да уж», — подумала Аня, — «теперь-то я уж точно волноваться не буду. Предупредил, называется». Она немного поломала голову, что это за человек должен приехать, но ничего не придумала. Кирилл успокаивал. Ну что ты переживаешь? Приедем, все узнаем. День рождения справляли у бабушки. Гостей собралось много. В основном родственники, многие с маленькими детьми. Они с Кириллом даже не пытались понять, кто тут кем и кому приходится. Поздравили Верочку, поцеловали в липкую щеку, вручили подарок, тут же заброшенный на гору других подарков. Тетя Ань, «А мы там в одну игру играем», — с трудом переводя дух, выпалила запыхавшаяся Верочка и унеслась на улицу, благо квартира была на первом этаже, и дети беспрепятственно могли перемещаться из дома во двор и обратно. Из-под атласных туфелек летел песок. Прозрачная ткань бального платья цеплялась за ветки Жасмина. Анина дочка, маленькая Верочка, унеслась следом. Андрей и Люба носили на стол все новые блюда. Дети время от времени подбегали к столу, хватали какой-нибудь приглянувшийся кусок и снова убегали. Через некоторое время Андрей подошел к Ане и предложил сходить тут, недалеко. Заинтригованная Аня пошла за Андреем. Оказалось, что они идут на станцию к электричке. «Понимаете?» — начал Андрей. «Сейчас приедет один человек, я хотел вас познакомить». Видно было, что он волнуется. Аня терпеливо ждала. Наконец Андрей как будто решился. «Это Верочкина тетя», — сказал он. «Как тетя?» «Какая тетя?» «Аня ничего не понимала». «Откуда она взялась, эта тетя?» Аня лихорадочно соображала, что ей известно о родственных связях Верочки. Об отце ничего не было известно с самого начала. Вроде не то он давным-давно скрылся в неизвестном направлении, не то умер. Мама Верочкина с тех пор была еще раз замужем, и до того была замужем. Когда Верочку в годовалом возрасте забирали из семьи, мать лишили родительских прав, а потом она умерла. Еще было известно, что есть у Верочки два брата, родных по матери, а место нахождения этих братьев неизвестно. Откуда тут могла взяться тетя о не было совершенно непонятно. Она наверняка где-то далеко живет, в другом городе. Двоюродная тетя, да? Аня перебирала все варианты, которые могли хоть как-то объяснить внезапное появление родственницы у ребенка, который до пяти лет прожил в учреждении, числись круглым сиротой. «Да нет, тетя родная, сестра матери», — сказал Андрей. «Как сестра матери? А где же она была?» — возмутилась Аня и тут же устыдилась. «Наверное, это несчастная пьющая женщина», — подумала Аня, которую Андрей разыскал и теперь пригласил в гости. Андрей вообще с самого начала очень серьезно относился к идеям о том, что приемный ребенок должен поддерживать связи со своими кровными родственниками. Даже, помнится, как-то предпринимал попытки разыскать Верочкиных братьев, но в тот раз его усилия ни к чему не привели. «На этот раз у него получилось», — думала Аня, испытывая весьма противоречивые чувства. Ей представлялась пожилая пустившаяся тетка, которая сейчас выйдет из вагона электрички и пойдет вместе с ними праздновать день рождения племянницы, о которой она, возможно, и знать не знала все это время. А что с ней потом делать? Мысли Ани метались. «А если денег просить будет?» И что они собираются сказать Верочке? До нее донесся голос Андрея. А работает она редактором. Кто работает? Аня поняла, что прослушала что-то важное. Оказалось, что Верочкина тетя вполне благополучная женщина, работает в издательстве, живет с мужем в собственной квартире. Со своей пьющей сестрой, Верочкиной мамой, отношения она не поддерживала. Она все это время Верочку разыскивала, — объяснил Андрей. Вот недавно нашла детский дом, а там ей сказали, что ребенок живет в семье. Что, прямо так и сказали? И телефончик вождали. дали? Аня знала, что есть правило — никому и никогда не давать координаты семей, в которых живут дети. Все контакты с кровными родственниками детей поддерживают социальные работники, и вся информация идет только через них. Она телефон свой оставила, а я уже сам ей перезвонил. «Зачем?» – хотела крикнуть Аня, но прикусила язык, вспомнив о том, что с точки зрения науки и психологии, чем больше приемный ребенок знает о своем происхождении, тем легче ему принять свою судьбу тем проще и спокойнее он относится к своей необычной семейной ситуации. Правда, одно дело знать, и совсем другое дело общаться с этими самыми кровными родственниками. «Где же она раньше была, эта тетя родная, когда ребенок в казенных стенах сидел и чуть в дурдом не загремел?» — зло думала Аня. Радости от предстоящей встречи с родственницей она не испытывала. Подъехала электричка. На платформу вышла молодая женщина невысокого роста с нежным симпатичным лицом. Она огляделась и неуверенно подошла к Ане и Андрею. Протянула руку, представилась. «Наталья». Пока шли к дому, Наталья говорила о том, как доехала и как тут за городом, хорошо и свежий воздух. Андрей поддакивал, хвалил район, рассказывал о том, как свежо бывает после дождя. Аня помалкивала, приглядываясь к гости. «Женщина как женщина, по виду приличная, по речи образованная». «Надо же!» — думала Аня. Совсем не похожа на кровную родственницу Домовского ребенка. Работая в детском доме, Аня не раз участвовала в обсуждениях семейной ситуации того или иного ребенка. Кровные родственники, которые фигурировали в этих обсуждениях, обычно были пьющими неблагополучными людьми. У кого-то эти люди вызывали жалость, у кого-то в самых запущенных случаях брезгливость. Кто-то считал своим долгом помогать этим несчастным и верил в то, что они смогут вернуться к обычной, чистой, трезвой жизни. Но их неблагополучие, их запущенность и беспомощность служили им и своего рода оправданием. Можно ли требовать от человека, чтобы он заботился о ребенке, если он не может позаботиться о себе самом? Сейчас, глядя на Наталью, Аня понимала, что бывает по-другому. Оказывается, кровная родственница может оказаться обеспеченной, ухоженной женщиной, а вовсе не опустившейся бродяжкой. Хорошо это или плохо? Аня пыталась убедить себя в том, что это хорошо для ребенка, иметь благополучную, приличную родственницу. Но какая-то смутная мысль не давала ей покоя. Почему эта благополучная тетя появилась только теперь, когда ребенок уже устроен, и все самое трудное позади? Не потому ли, что теперь свой родственный долг можно выполнять легко и радостно? Дарить подарки, звонить по телефону. Приятно иметь симпатичную племянницу, ухоженную домашнюю девочку-школьницу. И никто не упрекнет, никто не спросит. Что ж ты, тетка родная, кровиночку в доме держишь? По дороге Андрей сказал, что они решили пока не говорить Верочке о том, что у нее родная тетя объявилась. «Зачем волновать ребенка?» — говорил Андрей. «Можно же общаться просто так. Верочке скажем, что Наталья — это наша родственница». Наталья не возражала. Судя по ее словам, ей просто хотелось повидать девочку, и она вовсе не претендовала на какую-то особую роль в ее жизни. Потом, среди общего гомона и праздничной суеты, Ане удалось поговорить с Натальей совсем немножко. Вроде все было вполне объяснимо. Наталья с сестрой не общалась и ничего о ней не знала. Не знала, что сестра родила девочку. Понятия не имела, что спустя год эту девочку забрали в дом ребенка. Только когда сестра умерла, Наталья обо всем узнала и стала разыскивать племянницу. Аня верила и не верила. Верила в то, что Наталья не знала ничего о Верочке первые годы ее жизни. А как же другие ее племянники, Верочкины братья? И о них, получается, тетя Наташа тоже ничего не знала. Аня слушала, что говорит Наталья, пытаясь уловить что-то важное, что могло бы успокоить или, наоборот, встревожить. Но нет... Разговор был самый простой, о вещах вполне обыденных и повседневных. Наталья рассказывала о муже, о своей работе, сетовала на то, что от метро ходить страшно, и пора уж ей домой собираться, пока не стемнело. Толком поговорить с Андреем так и не удалось. Он провожал гостей, потом успокаивал заигравшихся и в голос ревущих детей, разыскивал в куче нераспакованных подарков такую синюю, коробку, вдруг срочно понадобившуюся имениннице. Аню волновало только одно. Какие могут быть намерения у этой вновь обретенной тети? А вдруг она захочет забрать Верочку себе? И имеет ли она на это право? Детей у нее, насколько Аня поняла, не было. Они с Кириллом пересидели всех гостей. Их собственная дочка уже прикорнула в уголке дивана, а Аня все дожидалась минутки, чтобы спросить Андрея о чем-то. О чем? Не боится ли он, что тетя захочет Верочку забрать? Вряд ли он боится. Вон как радушно он принимал новую родственницу, как искренне радовался, что у ребенка кто-то есть. Расцеловавшись с Верочкой... И в сто первый раз пообещав, что скоро-скоро снова приедут в гости, Аня с Кириллом и маленькой дочкой отправились домой. По дороге Аня спросила Кирилла, «Как тебе понравилась Наталья?» «А кто это Наталья?» Переспросил сонный Кирилл, и Аня решила не морочить себе голову и не делать из мухи слона. «Подумаешь, тетя», — утешала она себя, — Мало ли на свете, теть? 1 сентября Верочка пошла в школу. Второй раз во второй класс. Поначалу, услышав обидное слово ⁇ второгодница ⁇ Верочка горько плакала. Потом она привыкла к мысли, что пойдет в тот же класс еще раз. И радостно рассуждала о том, что теперь-то ей будет легко учиться, потому что она все это уже знает. Слово «второгодница» в семье больше не говорили. Люба с Андреем понимали, что для Верочки так будет лучше. Потерять год, но перестать чувствовать себя двоечницей. «Ей не так трудно будет», — говорил Андрей, — «и учительница теперь будет хорошая». На уроках Верочка перестала сползать под парту, сидела смирно, старательно выполняла все задания. Учительница ее хвалила, и Верочка получила свои первые четверки по математике. Верочка хорошо закончила первую четверть. Андрей звонил и рассказывал. «Понимаете, теперь всем понятно стало, что дело было в учителе. Директор сама сказала, что я был прав». Бывшая Верочкина учительница как-то столкнулась с ней в школьном коридоре. «Что ж ты, Верочка?» — сказала она, взяв девочку за плечо. «Оказывается, ты и учиться можешь хорошо, и сидеть за партой ровно. Что ж ты, назло, мне плохо себя вела?» Ничто не могло убедить заслуженного учителя в том, что поведение Верочки зависело во многом от нее, от ее способности найти подход к непростому ребенку. Потом она перестала говорить о том, что девочка делала ей назло. Если в учительской заходил разговор о Верочке, она просто отмахивалась. Ребенок вырос, и проблемы ушли сами собой. Аня продолжала волноваться по поводу родной тети, так внезапно появившейся в жизни Верочки. Первое время Аня просто места себе не находила, все думала. Вдруг тетя Наташа начнет предпринимать какие-то действия, как-то переманивать девочку, привязывать ее к себе или просто заявит на нее права и как ближайшая кровная родственница будет иметь преимущество. Аня по опыту работы в детском доме знала, что вопрос этот скользкий, и пожелает тетя отсудить девочку, у нее могли бы быть шансы. У страха глаза велики. Аня накручивала себя, представляя, что возникшая из ниоткуда тетя захочет обзавестись подросщенным, теперь вполне благополучным ребенком. «Она ведь бездетная женщина», — делилась Аня своими страхами с подругой. «Время идет к сорока годам, у женщины это обостряется». Понимание, что жизнь проходит, и своих детей уже не будет. Да уж, соглашалась подруга, возраст, который подбирался к так называемой роковой цифре. А муж так и не хотел никаких детей, ни своих, ни приемных, и вздыхал о чем-то своем. Такую девочку любой возьмет. Возьмет! кипятилась Аня. Где она раньше-то была? Разговоры растравляли душу, но толку не приносили. Аня понимала, что даже если тетя действительно имеет какие-то виды на девочку, многое будет зависеть от Андрея Любы. В конце концов, ребенок живет в их семье, и от них зависит, как и сколько Верочка будет общаться со вновь объявившейся родней. Аня звонила Андрею. Ей хотелось побольше узнать о том, как складываются отношения Верочки с тетей Наташей. Аня расспрашивала о том, о сём и, как бы не взначай, переводила разговор на новую родственницу. «Звонит иногда тетя, рассказывал Андрей. «С праздником тут поздравляла. В гости больше не приезжала. Извиняется, говорит, некогда ей». Аня старательно вслушивалась в интонации его голоса. Не звучит ли тревога или недоумение? Но Андрей говорил безмятежно, явно не выделяя эту тему из всех прочих. «А что, тетин муж, он знает про Верочку?» — спросила как-то Аня. «Вот уж понятия не имею», — весело отозвался Андрей. «Я с ним не знаком и никогда не разговаривал. А что ему-то, это же не его племянница?» Впрочем, Верочки не говорили о том, что тетя Наташа сестра ее кровной матери. Зачем волновать ребенка? так же безмятежно говорил Андрей. Ни к чему это. А если она сама скажет, осторожно намекала Аня. Да нет, что вы, этого не может быть. Андрей явно не видел тут повода для беспокойства. Ведь мы же с ней договорились. Аня понемножку успокаивалась. Если бы тетя планировала забрать себе ребенка, то уж наверняка и мужа своего подключила бы, а так, ну что ж, возможно, что тётя вовсе не строит никаких коварных планов, и дела обстоят действительно так. Жила себе женщина, и нисколько не волновала ее ни судьба родной сестры, ни сестренных детей. Потом в какой-то момент вдруг решила она поучаствовать в жизни своей племянницы. «Почему?» кто знает. Аня думала о том, что у Верочкиной кровной мамы были еще дети. Эти дети сейчас живут где-то в казенных домах, и никто не торопится их оттуда вызволять. Время шло. Верочка училась во втором классе, и было ей девять лет. Старшие дети — Алексей, Николай и Лена — Наконец-то получили однокомнатную квартиру взамен сгоревшей. Впрочем, жил в этой квартире один Коля. Леночка вышла замуж и переехала жить к своему мужу. Муж был не намного старше ее, и Люба с Андреем не переставали беспокоиться о том, как живет юная пара. «В гости они к нам не приезжают», — сетовала Люба. «Лена звонит иногда, скажет пару слов и трубку бросает». Люба переживала сильно, но, как всегда, вида особо не показывала. «Что поделаешь», — говорила она, — «у молодых своя жизнь». Самой Любе было только-только за сорок. Алексей, старший брат, тоже устроил свою личную жизнь. Он встретил девушку, собирался на ней жениться и жил у нее, вместе с ее родителями. У него стала складываться карьера. Он пошел работать охранником, и через некоторое время его назначили старшим смены. Отправили учиться на курсы. «Мне бы еще права получить», — делился Леша. «И разрешение на ношение оружия для охранника — это важно». К концу учебного года снова встал вопрос о том, как Верочке учиться дальше. На уроках она очень старалась, больше ради учительницы. Сидела смирно, сколько могла. Если хотела встать и выйти, то поднимала руку и спрашивала разрешения. Верочка выходила, только вот назад не всегда возвращалась. «Я даже не знаю, как так получается», — виновато говорила девочка. «Я выхожу из класса, потом выхожу из школы», а потом забываю, что надо вернуться, я ненарочно. Была еще одна проблема, на этот раз действительно с обучением. Верочке сложно было удерживать в голове абстрактные понятия, и поэтому математика давалась ей с переменным успехом. Повторив новый материал несколько раз, она справлялась с решением примеров и задач. Но потом проходило время, и знания как будто стирались у нее из головы. «А если она понервничает или расстроится? То же самое», — делился Андрей. «Сразу все забывает, как будто и не учили ничего. Приходится все по новой объяснять. По двадцать раз», — добавлял он. «Ничего, справляемся». С Нового года Верочка перешла на домашнее обучение. Она спокойно проходит программу третьего класса. Теперь у нее есть возможность вникнуть в то, что объясняет учитель. Задать вопросы, в своем темпе разобраться с непонятными заданиями. А еще она занимается гимнастикой и ходит в музыкальный кружок. Два раза в месяц они с Андреем приезжают в детский дом на поддерживающие занятия к нейропсихологу, тете Марине. Верочка очень любит эти занятия, и хотя дорога дальняя, они с папой с удовольствием едут туда, к людям, которые всегда им рады. Верочки 10 лет. Она симпатичная, спокойная, дружелюбная девочка. Все, кто ее знает, любит ее. Она совсем домашний ребенок. У нее большая семья, много родственников, двоюродных и троюродных братьев и сестер. Бабушка, мама Андрея, души не чает в девочке. Она наше спасение, говорит пожилая женщина, в жизни которой было так много потерь. Тетя Наташа позванивает время от времени и дарит Верочке хорошие подарки. «Недавно подарила мобильный телефон. Верочка так упорно его настраивала, что телефон перестал принимать звонки. Но это не так важно. Если нужно, папа дает ей свой». Крестная тетя Аня часто звонит Верочке. Иногда они встречаются. Как-то Верочка спросила Аню. «А маленькая Верочка, ваша дочка, она мне кто?» «Сестра, конечно», — ответила Аня. Она моя дочка, и ты моя крестная дочка, значит, вы сестры. «Сестры?» — кивнула головой Верочка. Недавно у Верочки появился племянник. У Алексея родился сын. Жизнь продолжается.